Русского офицера В 1904 году ротмистер Валентин Михайлович Кульчинский собрал воедино советы молодому офицеру, которые стали кодексом чести русского офицера. Вот эти простые, но какие же мудрые правила. Первое. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание. Второе. Держи себя просто с достоинством, без фотовства. Третье. Необходимо помнить ту границу, где кончается полное достоинство-вежливость и начинается низкопоклонство. Четвертое. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча. Пятое. Меньше откровенничей, пожалеешь. Помни, язык мой, враг мой. Шестое. Не кути, лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь. Седьмое. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал. Восьмое. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения. Девятое. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди, не проиграешь, а избавишься от скандала. Десятое. Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь. Одиннадцатое. Ничьим советом не пренебрегай, выслушай. Право же последовать ему или нет останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим советом другого. Это искусство не меньшее, чем дать хороший совет самому себе. 12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была. 14. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком. 15 Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает быть тайной. 16. Будь всегда на чеку и не распускайся. 17. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягкие, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его. 18. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать. 19. Разговаривай, избегай жестикуляции и не возвышай голос. 20. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то, здороваясь со всеми, принято подать руку и ему. Конечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не дает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает. 21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. 23. Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчиненные уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет любви а есть затаированное недоброжелательство или ненависть. 24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше-худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный момент не вернешь. 25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.